Глава 40 на грани отчаяния. Николь. Что я думала обо всем услышанном? Сложно ответить. Хорошего мало, если честно. Люди для темных были словно пробники, среди которых находился тот единственный, имеющий силу, чтобы изменить их будущее. Но если разобраться, пусть вампиры отличаются от смертных, причем разительно это все равно не говорит, что они не заслуживают простого семейного счастья. Да, темные не стесняясь, демонстрируют свое превосходство как в силе, так и во влиянии. Материальное положение тоже играет свою роль. Но все же мне удалось заметить и понять одну простую вещь. Для них семья стоит на первом месте. Они дорожат своими детьми и никогда не продадут их черти кому ради собственной наживы. Что говорить, если глава клана принял меня и называет дочерью? И это не лицемерие с его стороны. Он действительно так считает. Не спорю, будь я простой человеческой девушкой, то он бы и не взглянул на меня. Но ведь другой на его месте, узнав мой скрытый секрет, мог бы повести себя совершенно иначе. Поставить перед фактом, что теперь я должна делать то и то, обманным путем принудить к обращению девушек используя меня в своих корыстных целях, в то время как глава клана Лабрена окружил заботой. Я готова была дать голову на отсечение, стоит к нему обратиться за любой помощью, и он кинется на подмогу, не раздумывая. Отец Кристиана не стал от меня ничего скрывать, рассказал все без утайки, и большая часть из всего этого далеко не самая приятная. Он не побоялся открыть для меня правду, хотя мог бы приукрасить, боясь, что я откажусь или сбегу. Потому как он ввёл меня в курс дела, можно было сразу сказать, Эрион Лабрен не любит кружить обходными путями, а предпочитает честность и прямоту. Данные качества можно наблюдать только у сильных духом, и в этом мы с ним были похожи. «Держись рядом со мной, Кристианом», — послышался голос главы клана. Понимаю. Они не посмеют причинить вред. Но все же переживаю за тебя. Мы уже около часа ехали в экипаже. Эта часть города была недоступна людям, здесь жили только темные, Хотя данную местность и городом-то назвать было сложно. На протяжении нескольких десятков километров не наблюдалось ни одного дома. Одни сплошные поля и кустарники. Как я могла понять, вампиры ценят личное пространство и на свою территорию пускают неохотно. Вдали проплывали вековые деревья, напоминающие верных стражей и зорко наблюдающих за каждым, кто проезжал мимо них. И вот, преодолев еще один холм, перед нами предстало поместье клана Дайнаш, в некоторых окнах которого был виден свет. Волнуешься? спросил Кристиан. Немного, кивнула в ответ. На самом деле много, и даже очень много. Ведь на мне лежала такая ответственность. Я должна была обратить человека, которого ждала неминуемая гибель, для того, чтобы переродиться вампиром. Но не это вызывало дрожь по всему телу, а то, что Эмбер носила дитя под сердцем. Как смерть мамы отразится на малыше? Я понимала, в ней рос не человеческий ребенок, но все же можно вопрос. Решилась я, смотря в глаза отца Кристиана, Конечно, кивнул он, спрашивай дочь, не будет ли нанесен вред ребенку, когда Эмбер умрет? Даже не представляла, как тяжело кристиану, ведь именно ему приводить в исполнение последний этап перерождения, и меня беспокоило это, потому что не хотела, чтобы руки моего темного соприкасались со смертью. Плюс ко всему неизвестно, как именно это отразится на нем. «Убить беременную, пусть и с целью подарить ей бессмертие в объятиях любимого, Все равно это нелегко, как ни крути». «Честно скажу», — вздохнул глава клана. «Не знаю, что тебе ответить, Николь. Мы руководствуемся только преданиями. Сама понимаешь, они могут быть истолкованы неверно. На деле все легко и просто. И все же я рекомендую обсудить это с кланом Дейнаша да и, и с самой девушкой». Именно они должны принять решение. Ты готова помочь. Даже больше. Сама к ним приехала. А там уже им решать. В любом случае, если не попробовать, то будущее девушке не завидно. Но тогда ее ребенок хотя бы будет жить. Мой голос дрогнул, эмоции сводились с ума, кружась вокруг и не давая взять себя в руки. «Беспокоишься, вамперенке, грустно улыбнулся отец. Не хотел тебе говорить, но он сделал глубокий вдох. Забеременеть от вампира — это только третья часть всех трудностей. Самое сложное — выносить его, потому что он постоянно пьет силы своей матери. И чем сильнее ребенок, тем ей сложнее. Неужели? Не хотела этого спрашивать, но и промолчать тоже не могла. Кто-то не справлялся? Верно, дитя. Горес кивнул темный. «Были и такие случаи». Так что нет никакой гарантии, что Эмбер сможет выносить вамперенка от Тарана Дейнаша. Этот парень, как и его брат, достаточно силён. Городская карета въехала в ворота поместья, проезжая по аллее мимо аккуратно стриженных кустарников и останавливаясь возле бьющего в небо фонтана. За окном сгущались сумерки, а это говорило о том, что темные уже должны бодрствовать. «Идём». Отец подал мне руку, помогая спуститься со ступеньки экипажа. Не переговариваясь, мы трое двинулись к высокому крыльцу, усыпанному множеством ступеней из белого мрамора. Мужчины шли впереди, а я скрывалась за их спинами, как они сказали, так им спокойнее. Стук дверного молотка и спустя некоторое время массивные двери парадного входа распахнулись. «Добрый вечер, господа. Служанка», — догадалась я, ведя себя тихо, как и обещала. «Мы пришли к хозяевам. Пригласите их, будьте любезны», — попросил отец. «Передайте им, что встреча ожидает Эрион Лебрен». Девушка отступила в сторону, пропуская нас. Мы неспешно вошли в ярко освещенный холл. Мужчины закрывали меня своими спинами, и из-за них ничего не удавалось увидеть». Прошла буквально минута, как послышался какой-то грохот, а затем... «Покажите ее! «Спокойнее, Таран!» «Напрягся, Кристиан, я отчетливо слышала это!» «Покажите!» — рычал парень, в голосе которого чувствовалась угроза, переплетённая с мольбой. «Брат, спокойно!» «Пусть они покажут мне ее или проваливают отсюда!» «Он на пределе, переживает о ней...» Я видела, как нежно и трепетно темный смотрел на Эмбер. «Кристиан!» — шепнула, дёргая любимого за рука в куртке. «Позволь, я выйду к нему». «Зачем вы приехали?» — не успокаивался парень. «Поиздеваться? Ну что? Насладились зрелищем? Или вам еще мало?» Осторожно надавила на бок Кристиана, отчего он нехотя, но все же сделал шаг в сторону, открывая на меня обзор. «Вампиресса. Судорожно вздохнул близнец, брат которого выглядел не очень хорошо. Мне хватило секунды, чтобы заметить, какие черные круги залегли под глазами Тарана. Его взлохмаченные волосы и пожульканный вид многое мне сказали. Этот парень на грани отчаяния, если уже ни одной ногой в нем. В его глазах плескалась злость. Он неотрывно смотрел на меня до побелевших костяшек, сжимая пальцы в кулаки. И вот он стремительно сорвался с места, рванув ко мне. И только я хотела юркнуть за спину Кристиана, который гневно рыкнул, готовясь к атаке, как Таран рухнул на колени, низко склоняя передо мной голову. «Манада!» Он захлебывался в собственных эмоциях. «Молю, спаси мою любимую!»